Глава 12. Американская система сдачи ближнего своего. Когда Лёха пришёл из школы, в доме уже была тишь и гладь. Разве что рыжик выглядел несколько взъерошенным и явно старался слишком близко к мышке не подходить. Она всегда славилась злопамятностью. Нинажишь уж в школу. Рюкзак полетел в одну сторону, а куртка в другую. Сапоги также разошлись по углам, как в море корабли. "А чего так?" с явным любопытством поинтересовалась Матильда. "Ба, вот ты мне скажи, как можно заставлять ябедничать?" Лёха свёл губы в нечто напоминающее куриную гузку, манерно состроил брови и заморгал длиннющими ресницами, явно изображая одной из учительниц. "Ах, вы не должны" не должны покрывать нарушителей общественного порядка и внутришкольных правил. Елена Дмитриевна. Алёна безошибочно вычислила коллегу. А то. Лёха зло прошипел. Пришла такая, и давай вещать, что списывать плохо-плохо. И тот, кто занёс вписать, наносит своему однокласснику кучу-кучу травм. И моральных, потому что позволяет надеяться на ложную помощь, и еще чего-то ложное, но сложное. И физических, потому как вместо того, чтобы учиться, учиться и еще раз учиться, одноклассник легкомысленно будет относиться и станет по школе носиться и убьется. — Так и сказала, — удивилась Матильда. — Практически. в ну лёха. Матюш, ну невозможно так. Это слушать тошнило вкоряльное. А у нас некоторые прямо чуть не конспектировали. Я вот с Лёлькой на геометрии сижу. Обычно нормально общались. А теперь шипит как гидра какая-то. Не лезь в тетрадь. Может, заботиться, чтобы и ты морально и физически не пострадал? Сомнением уточнила Матильда. «Не-е-е! Это самая наша сю-сю-сю!» Леха опять изобразил манерную даму. «Сказала, что теперь ставить двойки будет и за списывание, и за позволение списать. Короче, возводим баррикады и отбиваемся друг от друга учебниками. И непременно, непременно сообщаем о всех-всех фактах нарушений, который допустили ваши соученики. Это для их же блага. Да. Не делай так больше. А то ещё сведёт физиономию, так и останешься. Я не переживу такое постоянно видеть, скомандовала Матильда, а когда Лёха отправился в свою комнату переодеться, переглянулась с Алёной и Мариной. Что за гадство, а? Нет, я понимаю, что учить, конечно же, надо. Кто спорит? Но если у тебя рядом человек горит, пропадает не за грош, ему не помочь, а на я бедничит, что он тебе в тетрадочку глазиком посматривает или в шпору заглядывает. Это вот как? Это американская модель образования, грустно сказала Алёна. У них это очень принято. Надо донести аж поргалки, не дать списать. Ведь тогда человек незаслуженно получит оценку, повышающую его рейтинг. Подберётся к тебе, может, столкнуть с твоего места. А это уже конкурент. Конкурента надо что? Утопить, подсказала Марина. Именно что. Я когда в институте училась, ездила в языковой летний лагерь как воспитатель. И к нам американцы приезжали. Так просто была в шоке. Подходит такая милая-милая американская девочка, штат Оклахома, если я не ошибаюсь, губки бантиком, вся такая невинная, и говорит, что по ее наблюдениям дети за третьим столом слева и за пятым в последнем ряду списывали у соседей. И так на меня ожидающий с улыбкой, вроде как ждет, чтобы я похвалила за донос. «А ты?» Не я её попросила сесть на место и не мешать мне работать. Сказала, что у нас свободная страна, и посмотреть в работу соседа на дополнительном летнем занятии не запрещено. Это не контрольная работа и не тест. Тогда уже она была в шоке, пошла жаловаться на меня. Да ладно, удивилась Марина. А чего ты мне не рассказывала? Неприятности были? Да нет, что ты? Ничего такого не было. Начальник смены у нас был Иван Михайлович, шикарный мужик с отличным чувством юмора. Он взял и в первом же походе перетасовал отряды. И попала наша ябида Карябида в компанию наших самых шкодных мальчишек. Только Михайлович их предупредил, что девочка из диких мест приехала, человеческих отношений не понимает. Дикарка, значит. Попросил паренков в грязь лицо мне ударить, а показать, как у нас и с трудности по-русски выбираются. Короче, когда её вытащили из аврага первый раз, она удивилась, даже слегка испугалась. Чего мы пристали? Потом насмотрелась, как эти хулиганы друг другу помогают и удивляться как-то уже перестала. А уж к концу похода и вовсе притихла. Смотрю, один курить за кустами собрался. Так она его отчитала, мол, вред для здоровья. Но сама доносить никуда не пошла, никому не рассказала. Мы в восторге были. А Михалыч говорит, что если в человеке чего-то приличное есть, то в стрессовой ситуации и в нормальном окружении оно всплывет. А если ничего хорошего нет, тогда и обращать внимание на такое, что там безо всякого приличного плавает, не стоит. Ну, помет он и есть помет. Гуамо, простите. Да. Это ж сколько надо быть в стрессовых ситуаций при таком амерском воспитании деткам устраивать. И где взять столько нормального окружения? Главное, что не все наши взрослые в семьях это знают. Не все дети рассказывают, что в школе происходит. А кто ты вовсе считает, что это правильно, что так и надо? Вздохнула Алёна. Нет, понятно, что знания, которые честно получены, нужны. Кто бы спорил? Но учить учиться и настолько не учить общаться в виде человека, который рядом, которому надо помочь, да может, и переживут они без точного знания даты поджога нейроном Рима. А вот с таким отношением друг к другу жить просто страшно. И это еще и развивать. Гадость какая! Я эту самую щу-щу колку Елену Дмитриевну на дух не переношу. Прямо радовалась, когда в декрет ушла и видеть ее каждый день перестала. Она у нас не просто педагог, а со вторым образованием. Психолог типа. Да, мы переглянулись. У вас там сколько психологов-то, а? Да прилично уже. Это модно и поощряется. Только кто-то честно говорит, что это эффект фикции. Так. корочки для прибавки зарплаты. А кто-то себя прямо таким спетцом считает, что жуть берёт. А потом, понимаете, это же очень удобно, когда не надо самой следить за классом, самой работать так, чтобы тебя слушать было интересно, чтобы хотелось знать. Прошу возложить на детей функцию контроля за поведением своих соучеников. Алёна скорчила весьма непочтительную физиономию. Возложила на детей такую фигню, и сиди себе, присматривай, как они друг друга сдают, как подножки друг другу ставят. Причём, кто понимает, что в эти игры играть нельзя, сразу попадают в плохиши и же с ними. Как же так? Не идут в ногу с коллективом, отбиваются, так сказать, от потенциала класса. Сейчас тошнит. Врачно вздохнула Марина Сергеевна. У нас худшим преступлением было украсть или наябедничать на своих. Всё, ниже падать было некуда. Нет, понятное дело, если кто-то начинал издеваться, гнобить слабого, то это правило не действовало. Но такого ребята и сами останавливали. А вот если подличить, сдавать своих, ой, за такое и побить могли. Могли, кивнула Матильда. А могли просто перестать общаться от брезгливости. Да и у меня в классе это было. Именно что брезгливость к доносчику. Какое тебе дело, что кто-то списывает или шпару прячет? Какое дело до того, что кто-то прогулял? Ты школьник. Вот и не гноб своих. Тебе ж с этими людьми учиться и учиться. Подлость и предательство не забываются. А учитель и без тебя разберется. На то он и учитель. Знаете, как иной раз трудно сделать вид, что не видишь, когда кто-то шпорой шуршит. Или уже у соседа в тетрадке поселился. Но я-то знаю, что это не от лени или крайнего хамства, а потому что стряслось что-то, не выучил. Младший брат или сестра грудничок капризничали, гости у взрослых были, ехали откуда-то, вот и не успел. А то бывает, родители форды бачат, то разводятся, то отношения выясняют. А для детей-то это всё трагедия, даже если они делают вид, что им пофиг. Мир-то у человека качается, вот-вот развалится. Ну какие уж тут пунические войны или взятие Карфагена? Я же понимаю, всякое бывает. Лучше потом предупрежу, что на эту тему на следующем уроке спрошу. И человек понимает, что я всё видела. Но жизнь ему портить не стала. Как правило, потом отвечает так, что от зубов отскакивает. «Это все потому, что ты классный учитель!» Леха просочился к входной двери и устранял бардак из разбросанных от переживаний сапог и куртки. «У нас прям расстройство, что пока ты не работаешь. Все говорят, мол, скорее бы Алена вернулась, а то эта гангрена Дмитриевна забодала уже». Ещё собирается ввести дневник поведения и этих... Э, как это? Ответственных по поведению. Типа отряд стукачей. По идее, каждую неделю отряд будет новый. Но я туда нипочём не пойду. И Андрюха тоже. А Марина? Само собой. Лёха уверенно кивнул лохматой головой. Она вообще Лильке сказала, что та дура. потому что я по геометрии учусь лучше Лильки. И, может, я и хотел помочь, а она уж визг устроила на весь класс». Глядя на расплывающуюся в неудержимой улыбке Лехину физиономию, дамы стремительно и понимающе переглянулись. «Хорошая девочка, нам повезло», явно просигнализировал край приподнявшейся брови Матильды Романовны. «Однозначно». Согласилась практически неуловимая улыбка Марины Сергеевны. Алёна просто обняла беих и поцеловала. "Не то слово", сказала она. "Чего не то слово? Это вы о чём?" удивился Лёха. "Да, об этом обсуждаем. А ты что подумал?" Невинно переглянулись женщины. Лёха подозрительно их осмотрел и пожал плечами. И почему мне всё кажется, что они умеют как-то по-другому разговаривать? Вроде как черепотнули над твоей головой что-то. А ты стоишь себе дурак-дураком. Думал он и чуть не подпрыгнул, когда услышал. Нет, ты очень умный, рассмеялась Матильда. Иди мои руки, сейчас уже обедать будем. Блин, надо проверить веники. Может, какой-то в метлу трансформируется. Опасливо покосился на Матильду Лёха. Бо! Ну как ты это делаешь? Я просто очень много наблюдала за людьми. Только и всего. Не бойся, хихикнула Матильда. Я это делаю только в мирных целях. Ага. А когда надо кого-то прибить, так это исключение, а только подтверждающее правило. Понимающе кивнул Лёха. Ёлки, как мне нравится с тобой разговаривать. Никаких нотаций. Эта штука бесполезная, доказано, кивнула Матильда. Никаких распилов вдоль и поперёк, продолжил Лёха. Это и вовсе вредно, прокомментировала адвокат Звонникова. Никаких скучных нравоучений. Это я просто не умею, поскромничала Матильда Романовна. Лёх Люди или могут разговаривать друг с другом, или нет. К счастью, для меня ты можешь и хочешь говорить. Если бы я не хотел, ты бы всё равно меня расколола, хмыкнул Лёха. Слушай, а что у нас такое с животными творится? внезапно сообразил он. Я уже вон сколько времени как пришёл, а рыжиков всё нет и нет. Он битый мышью, осыпанный хомячьей едой, утративший самого хомяка и случайно зажевавший хомячий сыр, высушенный до состояния зубозастревания. Он сам жаловался. Короче, у него сегодня жизнь не задалась. Да! А ещё Минию Бэк так ругал, так ругал и даже тень ругала. Раздался с вешалки справа обиженный голосок. А мы про доносчиков в школьных переживаем, вздохнула Матильда про себя. Вот он, стукачок-то. Одна надежда, что вырастет и поймёт, что к чему. Лёха снял рыжика и повесил его себе на шею. И мне Бэк велел Клоджи не подходить в осе, то есть в осе. Там с Урсайкой опять разговаривают. И о чём можно разговаривать аж два раза в день? А Тинь сказала, что я глупый-глупый совсем. Я такой, да. Рыжик с надеждой уставился в лицо Лехи, уверенный в том, что ему сейчас скажут, что он самый-самый умный котик. Рыжуль, ты самый-самый умный котик. Ну пусть они поговорят, ладно? Неожиданно мягко попросил его Леха. Им важно поговорить, раз они могут. Да, ба? Очень важно. А ты, рыжой, не расстраивайся. Я тебе сейчас пылесос включу, и ты покатаешься, пообещала Матильда Романовна. Вот бы все проблемы так легко решались, думала она, наблюдая за абсолютно счастливым рыжиком, воседающим на роботе-пылесосе, который степенно шуршал щёточками по полу, заодно развлекая котика. За пылесосом озабоченно бегал оттенька, стараясь выкусить хотя бы одну из щёточек. Мышка хищно следила за объектом, раздумывая, пролезет ли он под диван или нет. А если пролезет, то сможет ли утащить одну из ее нычек. А на лоджии Урс наконец-то спокойно беседовал с Айкой. Ну должно же выпадать такое счастье и для псов из породы хранителей. Бек сидел у балконной двери, прислонившись к ней для надежности, чтобы туда случайно, не просочились всякие излишне любопытные личности и очень старался не слышать слова друга ведь эти слова такие нужные и важные были предназначены совсем не ему